Глава 37. Слава Богу, Марии самой хватило ума догадаться, что гораздо более эффектным ее появление станет, если она чуть припозднится и войдет в гостиную, когда все уже будут заняты беседой. И впрямь это было феерично, когда дверь в гостиную отворилась, и к дальнему от двери стулу через всю комнату проплыла она – гордо неся головку, так как в столь тугом корсете горбиться просто невозможно, шелестя атласом юбки и размеренно стуча каблучками. Вокруг себя Мария распространяла аромат жасминный фиалок, в котором я безошибочно узнала свои духи от Леона Шири. Примечание. Известный в те годы французский парфюмер. Кажется, она снова тайком пробралась в мою комнату. Но мне не было жаль духов, тем более, что мари они подошли превосходно. Вот только меры в их употреблении она снова не нашла, полившись столь обильно, что аромат в считанные секунды заполнил гостиную. А через минуту я более всего мечтала встать и открыть форточку. Словом, все в облике Мари кричала «Обратите же на меня внимание!» И своего она добилась. Разговор при ее появлении оборвался на полусловие – А тайком взглянув на Алекса, я обнаружила, что он позабыл закрыть рот и с наивным удивлением так следил за Мари, покуда тани опустилась на свой стул «Здравствуйте, Мари!» — сказал Алекс, когда обрел способность говорить снова. «Какие прелестные у вас духи сегодня!» «Той минуты, о которой я говорила прежде, еще не прошло, поэтому Шири и правда казались прелестными. А моя воспитанница, сложив на коленях руки и не поднимая глаз от пола, прошелестила ему в ответ «Мерси, Алекс». Вслед за внуком с Мари поздоровался граф Курбатов, встав и отвесив ей поклон, как взрослая барышня. От меня при этом не укрылось, что он тайком тоже бросил взгляд на алексу и хмыльнулся. В волосах у Мари был тот самый гребень в форме сороки, и я из-под тишка наблюдала, скажет ли что-то на это граф Курбатов. Впрочем, реакции никакой я не дождалась. «Мы говорили», — продолжил граф, — до вашего появления, Мария Георгиевна, об этом вопиющем происшествии, нападении на полицейскую карету. Просто чудо, что все остались живы. Хотя, конечно, бедная Катюша, да. Он нахмурился и осуждающе покачал головой. Я же отметила, что о смерти Якимова не было сказано ни слова. И в газетах о вчерашнем происшествии не писалось, что снова и снова подтверждал наши с Кошкиным выводы о службе Якимова». «Сама я не видела смысла скрывать фактового убийства, но, наверное, причина все же была, в генштабе лучше знают». «Действительно вопиюще!» – подхватила Елена Сергеевна при читании Курбатова. «Уж и не знаю, как теперь выходить из дому, в какой ужасный век мы живем, господа!» А граф обратился ко мне. «И что же, полиция все еще не выяснила, кто вас стрелял. Очевидно, снова происки этих народовольцев». «Примечание!» Народовольцы – члены революционной народнической организации «Народная воля», действующие в конце XIX века и совершившие несколько террористических актов, в том числе убийство Александра II. «Насколько я знаю, нас хотели ограбить. Это был какой-то сбежавший каторжник», – ответил я заученно, и меня тотчас поддержал Алекс». «Да-да, следователь из полиции то же самое говорил. Он был у нас сегодня утром. Лидия, а вы, должно быть, виделись с Катериной, вашей няней?» Обратился он уже ко мне. «Действительно, она так плоха?» Примечательно, что вопрос о здоровье Кати задал именно Алекс. «Она без сознания пока что», — снова заучено ответила я. «Но доктор говорит, что оснований опасаться за ее жизнь нет. Скоро Катюша придет в себя». «Это хорошо», – часто загивал старший Курбатов и перекрестился размашисто. «Слава богу, что все обошлось». «Да-да, слава богу», – согласилась мадам Полесова. «Мы думали навестить Катюшу сегодня же, тем более, что молодой человек из полиции сказал, где она лежит. Но, разбедная девочка без сознания, думаю, лучше повременить». Граф Курбатов на это лишь кивнул, но даже не попытался выяснить адрес госпиталя. Впрочем, я не исключала, что он уже его знает, поскольку в газетной заметке о происшествии вполне ясно было написано, что раненую девушку поместили в госпиталь при храме Успения Пресвятой Богородицы, что на Никольской улице. Но я слышал, в вашем доме случилось куда более счастливое событие. Снова обратился ко мне граф. Привстал и поцеловал мне руку. «Разрешите поздравить вас, Лидия, с помолвкой?» «Благодарю», — не очень охотно улыбнулась я. «Да, леди, всецело присоединяюсь к словам дедушки. Алекс поспешил тоже мне поклониться. Весьма рад за вас, надеюсь, месье Ильицкий окажется достоин оказанной ему чести». Не уверена, что в тоне его не было сарказма. «Да что там, Алекс? Каждый в этой зале, я не сомневаюсь, считал меня теперь девицей чрезвычайно прыткой и ушлой, которая ловкостью заставила благородного рыцаря Ильицкого заключить эту клятую помолвку». «Неужто мне до конца дней жить с этим?» От страданий меня отвлек все тот же шелестящий голосок Марии. Кажется, сегодня она вознамерилась говорить исключительно по-французски. «До моря же апеллют. Со шармон. Вузет декор, Алекс». «Примечание. Две свадьбы подряд — это прелестно. Вы согласны?» «Французский». «Боюсь, свадьба Алекса случится не так скоро, как венчание мадемуазель Тальяновой», — ответил за внука граф в конце июня я думаю а быть может и позже младший курбатов не ответил сетенн бонуэль примечание это хорошая новость французский весьма двусмысленно отосвалась марии и кажется впервые за вечер подняла глаза на алекса встретившись разумеется с его взглядом и что то в этом молчаливом переглядывании было такое что я подумала Не знаю, как у Алекса, а у бедной богатой наследницы мадемуазель Волошиной свадьбы, правда, кажется, будет еще не скоро. И снова я посмотрел на заколку Марии, подумав, что гребень этот – подарок слишком уж дорогой для просто подруги. Может, и правда это лишь совпадение, что изображением на заколке оказалась сорока. По крайней мере, сейчас мне очень хотелось в это верить. Собственно, дорогая Елена Сергеевна оборвал те переглядывания граф Курбатов. «Мы с Алексом приехали сегодня за тем, чтобы...» Договорить да он не успел, поскольку, тихонько постучав, в гостиную заглянула горничная Анна. «Господа Стенин и Ильицкий с визитом», – оповестила она. «Прикажете звать?» Я буквально почувствовал как взгляды всех присутствующих обратились на меня. В этой паре гостей ильиски безусловно, интересовал всех больше. Но после недолгой заминки Лена Сергеевна преувеличенно радостно велела. «Конечно, конечно, зови, Аннушка, медля не заставляй гостей ждать». Все это время я смотрела в пол, боясь невольно выдать свою радость. Я очень хотела увидеть Евгения. Вот только зачем он пришел так, с официальным визитом? Мог бы просто послать мне записку, или же снова что-то случилось». Однако едва Ильицкий появился в гостиной, одетый великолепно, с подчеркнутой аккуратностью и даже легким шиком, мне стало понятно, что он не просто пробегал мимо и надумал вдруг заехать. Он к этому визиту готовился. Стенина, стоящего чуть позади и разглаживающего свой сюртук на животе, будто от этого он станет менее измятым, я заметила лишь, когда тот заговорил. «Здравствуйте, здравствуйте, господа и прелестные дамы!» «Ох, Мария, вы сегодня дивы, как хороши! Нижайше просим прощения за внезапный визит. Встретил на углу Евгения Ивановича, он как раз к вам торопился. Вот и я, думаю, зайду. Не прогоните старика». «Что вы, что вы, дорогой Денис Иоаннович!» — горячо запротестовал Полесова. «Ни за что теперь вас не отпустим. У нас и ужин как раз скоро. Вот только Жоржика дождемся». «Помню, помню, в котором часу у вас ужинают. Почему, как вы думаете, я в половине седьмого вечера все возле вашего дома кручусь? Уж выучил за столько-то лет». И оба они с Полисовой рассмеялись, удачные, по их мнению, шутки. Граф Курбатов с Алексом, безусловно, людьми были более тонкими и лишь натянуты сей шутки улыбнулись. Однако за мгновение до улыбки на их лицах почти синхронно мелькнула гримаса некоторой брезгливости». Ильицкий же себя и улыбкой не утруждал, хотя в целом выглядел весьма радушно. Едва замолчал Синин, Евгений поклонился каждому из присутствующих и после поздоровался со мной. — Действительно, мы должны извиниться за столь поздний внезапный визит, — обратился Евгений к хозяйке дома. — Но, обещая, что не от нему вашего времени, я лишь хотел засвидетельствовать почтение своей невесте. — Интересно, как долго еще я буду при слове «невеста», обращенному ко мне, вздрагивать и теряться? «Ну что вы, Евгений Иванович!» – горячо и искренне возразила Полесова. «Никаких извинений. Вам от души рады в этом доме от ужина идти с нами?» «Благодарю. Но я действительно не смею отнимать вашего времени». Ильицкий был категоричен. «Разумеется, позволить себе такую роскошь, как покинуть гостиную, мы не могли. Самое большее – выйти на балкон, который, впрочем, отделял от гостиной лишь окно во всю стену, занавешенное прозрачным тюлем». «Зачем ты приехал вот так, без предупреждения?» Едва мы остались в сравнительном одиночестве, нервно спросила я. Хотя улыбался я при этом, подчеркнуто вежливо. Одного взгляда за стекло мне хватило, чтобы понять. Все, без исключения присутствующие в гостиной, даже Алекс и Мария из-под тяжка наблюдают за нами. «За свидетельствовать почтение своей невесте я же сказал», — хмыкнул Ильецкий. А еще, чтобы славные господа, сидящие в гостиной, перестали считать нашу помолвку недоразумением. Смысл в этом и впрямь был. Если в гостиной находится Сорокин, и если у него возникли какие-то догадки относительно меня, а поводов к тому я давала достаточно, то, наблюдая за нами сейчас, он должен успокоиться. Потому что шпионка, которая во время выполнения задания решила вдруг выйти замуж, это не совсем типично. «Они смотрят на нас, да?» – уточнил Ильицкий. Он стоял спиной к окну. «Смотрят. Тогда пожалуйте мне вашу ручку, Лидия Гавриловна». «Зачем?» — спросила я, и только потом увидела в руках Ильицкого перстень. Сапфир в обрамлении небольших бриллиантов. Я невольно ахнула и попыталась отнять руку, испугавшись непонятно чего, но не успела. Кольцо, легко скользнув по моему пальцу, сидело теперь как влитое, будто вот для меня и было создано». Тусклый свет от уличных фонарей играл на гранях камня, камня столь чистого и одновременно глубокого цвета, побравшего в себя, кажется, все оттенки синего. Право, залюбовавшись, я не сразу смогла что-то сказать. — Женя, — выдохнул я, наконец, еще любуюсь кольцом, — не нужно было, это ведь очень дорого. — Боже мой, что за мещанские речи я слышу от вас, Лидия Гавриловна, — свысока усмехнулся Ильицкий и теплее спросил, — так тебе нравится? «Кажется, да. Просто я никогда не носила таких украшений. Граф Шувалов был очень щедр, но он всегда полагал, что лучшее украшение девушки – это ее юность. Женя, мне безумно нравится. Не без труда, оторвавшись от радужного перелива камней, я подняла глаза на Ильицкого. Он смотрел на меня как-то особенно тепло, пожалуй, даже с нежностью. Наверное, я казалась ему смешной и трогательной со своей наивностью и ненужными откровениями. Или не очень смешной» поскольку он вдруг прикоснулся пальцами к бородку. И мне показалось, что сейчас он наклонится, чтобы меня поцеловать. Но, к счастью, я вовремя вспомнила о наших зрителях со стеклом и отступила на шаг, резко меняя тон, на куда более ироничный. И всё же девушкам вроде меня лучше дарить отмычки. Я учту. И Лицкий тоже вспомнил о зрителях. Ещё немного помолчав, он сказал. «К слову, в твоей спальне тебя ожидает сюрприз. Думаю, тебе понравится». «Какой сюрприз? Не очень люблю сюрпризы. чего то я разволновалась, но ответом меня Евгений не удостоил. Он уже открыл дверь, и разговор пришлось закончить. Вернувшись в залу, мы застали весьма оживленную беседу, с которой граф Курбатов немедленно обратился к Евгению. «У меня, представьте себе, в эту среду именины». «Поздравляю, без энтузиазма поклонился тот». «Спасибо. Так вот, по этому поводу решено собрать в Березову большую компанию. Почтенная Елена Сергеевна с семейством уже пообещали быть. И Денис Иоаннович согласился оказать честь. Был бы весьма рад вас, Евгений Иванович, и вас, Лидочка, видеть на этом празднестве. Выезжаем завтра к полудню. Что скажете?» «Разумеется, ни за что не смогу вам отказать», – тотчас согласился я. Меня так восхитила эта идея поехать в Березовое и понаблюдать за тем, как станут общаться между собой Курбатов и Стенин, двое моих подозреваемых, что я позабыла даже прятать за спиной руку с кольцом. Но это действительно была отличная идея. Кушкин прав. Если один из них предатель Сорокин, то второй не может об этом не знать и чем-то непременно себя выдаст. Я ждала теперь, что и Евгений примет приглашение. Однако он ответил к «Сожалею, но дела не потерпят моего отсутствия в Москве». «Как жаль!» — отозвался граф и, кажется, искренне расстроился. «И Лев Кириллович, как мне сказали, срочно отбыл в Петербург, и вы поехать не сможете, но, быть может, передумаете еще». Когда упомянуто было имя Якимова, по лицу Евгения пробежала тень. Я подумала, что сейчас он скомканно попрощается со всеми и уйдет. Ильецкий и правда качнулся в сторону двери, Однако, словно передумал и, чуть задержав взгляд на лице графа, вдруг сказал. «Моего троюродного дядюшку зовут, как и вас, Афанасий. Был уверен, что у него именина в ноябре, а оказывается, в апреле. Надо бы ему открытку послать». Я подняла глаза на Ильицкого. «Что он хочет сказать?» А потом украдкой взглянула на лицо курбатова который ничего не ответил, но было видно, как упрямо сжал челюсти, а холодные голубые глаза стали как будто ещё холоднее». Вместо графа Евгения ответила Полесова. «Ах, сплошная путаница всегда с именинными Запросто отмахнулся она, даже не заметив, кажется, возникшей неловкости. «Вашего родственника, евгения ивановича должно быть, в честь другого мученика Афанасия назвали, потому и именина в ноябре. Должно быть, так и есть!» Письма радушно согласился с нею Ильицкий. «Ещё раз благодарю за приглашение. Приятного вечера, господа, Лидия Гавриловна!» Уходя, он отделался от меня только лёгким кивком, что, разумеется, меня расстроило. И ещё я не могла понять этого пассажа с именинами. Ильицкий хотел сказать, что граф лжёт, но я вынуждена согласиться с Еленой Сергеевной. Курбатова вполне могли назвать в честь другого святого. И для чего было так явно давать понять, что он раскусил его ложь? Ведь граф может и прав оказаться сорокиным Или Евгений того и добивался, будто перетягивая внимание Сорокина на себя». Ведь Ильицкий тоже был в той карете рядом с Катей. К тому же он бывший военный, что делает его фигурой куда более подходящей на роль шпиона, чем меня, выпускницу Смольного. Я могла понять желание Ильицкого отвести подозрение от меня, но мне все же было от этого не по себе. А моя воспитанница Мари радовалась предстоящим в В. более всех, наверняка рассчитывая в Березовом закрепить произведенный на Алекса эффект примечание каникулы, французские. Чуть позже, когда Елена Сергеевна уже пригласила всех в столовую, тема именин снова была поднята, на сей раз с Тениным. «А ведь в апрель ты, правда, именин ни одного Афанаси нет», вполголоса сказал он и глухо рассмеялся. «Ох, темните вы что, Афанас Никитич, ох, темните!» Ничего внятного на это граф Курбатов так и не ответил. Жоржик Полесов до сих пор не вернулся, должно быть, в очередной раз припозднился в клубе. Так что ужинать сели без него. Что касается меня, то я, хотя и была голодна, сказал с уставшей и попросил позволения вместо ужина идти к себе. Гораздо более чем голод меня волновал сюрприз от Евгения. Впрочем, долго мучиться догадками не пришлось. «Господин ваш Ильицкий, — охотно ответил на мои расспросы Аннушка, — еще в прихожей меня остановил, да поручил в вашу, значит, спальную отнести сверток. Уж не знаю, что там, но по виду похоже на книгу тяжелую. Или ларец. Да вы сами поглядите, я на комоде оставила». Это была не книга, это был именно ларец. Тяжелый, лакированный, с искусной резьбой на крышке. По виду несколько похожий на тот, который я видела у Алекса, и в котором он хранил свои револьверы. Пытаясь открыть ларец приложенным к нему ключом, я заранее злилась на Ильицкого. Неужто правда он вздумал дарить мне револьвер? Что за несносный человек? У него совершенно нет ни совести, ни чувства меры. Однако, откинув, наконец, крышку, я снова ахнула и даже отпрянула от содержимого. Внутри на бархатной подушке покоились те же бриллианты, что и у меня на пальце. Гарнитур. Из колье, серёг, шпилек для волос и нескольких предметов, которым я и найти применение вот так сходу не могла. Он меня с ума сведёт, мой жених. Подперев голову руками, я ещё минуты две сидела, глядя на радужно сияющие камни, прежде чем решилась прикоснуться хоть к чему-то. И тогда только мне на глаза попался сложенный пополам бумажный лист. Записка, прикреплённая к крышке с внутренней стороны. На углу при причистенки Лопухинского переулка. Несмотря на столь сухое и лаконичное послание, сердце мое радостно забилось, и тот небрежный кивок на прощание стал понятен. Ильицкий рассчитывал увидеть меня вновь и очень скоро. Тотчас я бросилась приводить себя в порядок, чтобы уже через полчаса шагать по освещенной фонарями перечистенке. Обратно в дом я рассчитывала войти через черную лестницу, для чего тайком позаимствовала у Аннушки ключ от кухонной двери. До назначенного места следовало пройти буквально полсотни шагов, и улица даже в этот час была довольно оживлена, чтобы мне чего-то опасаться. Однако я была уверена, что Ильецкие все же не позволят мне идти одной, потому и не удивилась, когда услышала за спиной шаги. А после меня уверенным жестом взяли под локоть. «Евгений Иванович, все, недосуг было спросить», — сказала я, когда удостоверилась, что это действительно он. «Вы, судя по всему, богаты?» «Как он сказать?» — хмыкнул он. Мы в этот момент поравнялись с открытой коляской, и Евгений шагнул к ней, открывая для меня дверцу. В наследство от родных мне достались апартаменты на Малой морской улице в Петербурге. Да и оклад преподавателя Николаевской академии весьма неплох, должен вам заметить. Однако радовать вас бриллиантами так часто, как вы этого заслуживаете, я не смогу. Что касается этого гарнитура, то он фамильный. Уже несколько поколений Ильицких дарят его своим невестам в честь помолвки. Я посылал за ним человека в Петербург. Узнав, что сей гарнитур покупался не специально для меня, я, как ни странно, испытала облегчение, поскольку тратить на безделушки целое состояние вовсе не казалось мне здравым поступком. «Только сапфир заказывал специально для тебя», сказал Евгений, сжимая молоко чуть сильнее. «Мне показалось, он почти так же хорош, как твои глаза». Я в который уже раз с нежностью поглядела на синий камень и улыбнулась. Он необыкновенно хорош, лучше всех прочих фамильных ценностей, негромко ответила я, а потом спросила. Не расскажешь, куда мы едем? А куда бы тебе хотелось? Тоже спросил Ильицкий, как-то странно ухмыльнувшись. Я несколько смутилась. Стыдно признаться, но я в свои девятнадцать слишком лет еще ни разу не была на свиданиях. Рондеу с Кошкиным в Ботаническом саду не в счет. Примечание – свидание французский. Так что я весьма смутно представляла, куда люди ездят во время свиданий. Была, правда, одна идея, но я не собиралась ее озвучивать, потому как имелась вероятность, что в этом случае Женя сочтет меня распущенной. Впрочем, Ильицкий уже передумал давать мне право выбора – «Хотя не мучайся», — сказал он, считай эту поездку еще одним сюрпризом. «Готов спорить, тебе понравится даже больше, чем сапфир». «Уверен, Ильицкий отметил, должно быть, игривость моего тона, но сам был предельно серьезен теперь. В нашу ловушку в госпитале кое-кто попался».